Ночная прогулка День отвратителен, не стоит говорить о нем. Поговорим лучше о ночи. Все, кто встает рано, любуясь восходом солнца, заслуживают снисхождения, не больше. Глупцы. Они меняют на сомнительное золото дня настоящий черный алмаз ночи. Отсутствие света пугает их. Проснувшись в темноте, они зажигают свечу, как будто могут увидеть иное, чем днем. Иное, чем стены, знакомая обстановка, графин с водой и часы. Если им нужно выпить немного валериановых капель, это еще извинительно. Но бояться, что не увидишь давно знакомое, есть ли смысл в этом? Всегда пропасть. Мглистая, синяя, серебряная и черная ночь. Царство тревожных душ. Простор смятению. Невыполканные слезы о красоте. Ноги и сердца, сияющие отвратительным блеском. Тусклые взоры убийц. Причудливые и прелестные сны. Силуэты, намеченные карандашом мрака. Рай, брошенный в грязь разгула. Огромный кусок земли, спящий от утомления. Вы – бесценные россыпи, материал для улыбок, источник чистосердечного веселья. Потому что, клянусь хорошо вычищенными ботинками, я смеялся как следует только один раз и ночью. Нас было двое. Тот, о котором говорят он, спокойный, одетый изящнее придворного кавалера, хранил молчание. Я развлекал его. Новости, сплетни дня, забавные анекдоты падали с моих губ в его лакированную душу безостановочно. И тем не менее он был недоволен. Он хотел впечатлений пряных, эксцессов, смеха и удовольствия. Пройдя мост, мы остановились против витрины ювелира. Электричество затопляло разноцветный град бриллиантов, застывших, как лед, в бархатных и атласных футлярах. Он долго смотрел на них, мысленно оценивая каждую штуку и внутренне облизываясь. И тихо сказал, конечно, это продажная человеческая душа, крупнее, дороже. Я стал смеяться, уверяя, что ничего подобного. Бриллианты возятся преимущественно из Африки, их обделывают в гранильнях и шлифовальнях, потом скупают. Но он продолжал как духовное лицо печальным и строгим голосом. Да-да, можно провести полную параллель. Боже мой, если бы вы знали, как тонко я чувствую все окружающее меня. Но идем дальше, дальше от этой гробницы слез. Я чувствовал, что начинаются колики, но благоразумно удержался от смеха. Это печальное человеческое животное тащило меня по тротуару от витрины к витрине, пока не остановилась перед решеткой гастрономического магазина. Консервы и прочая смесь дремали в сумраке. Он тихо пробормотал. Немножко усилия, немножко воображения, и это стекло покажет нам чудеса. Эти сельди шпроты, вернее, трупы их, не воскрешают ли они океан, свою родину, подводный мир, чудеса сказок? А эти вульгарные телячьи ножки, зелень лугов, фермы с красными крышами? Загорелые лица крестьян, картины голландских живописцев, где хочется расцеловать коров, так они живы и энергичны. Судорога перекосила мое лицо. Дрожа от скованного воли смеха я выговорил. «Не то, не то!» «Да», — подтвердил он с видом человека, понимающего с первого слова мысли собеседника. «Вы правы, не то!» «Здесь что-то иное. Быть может, думай о смерти. Я говорю не о гастрономической смерти, но на меня каждый остаток живого существа производит сложное впечатление». Асфальт ясно отражал частые звуки шагов. Шла девушка, одна из несчастных. Все нахальство, расточаемое на улицах, светилось в ее глазах, подрисованных тушью. Она была еще довольно свежа, стройна, и поэтому имела естественное право заговаривать с незнакомыми. «Мужчина, угости папироской», — сказала маленькая блудница. Он внимательно посмотрел на ее лицо и вытащил портсигар. «Конечно», — заговорил он, делаясь недоступным, — «вы хотите не одну только папиросу». Вам хочется, чтобы я взял вас с собой в ресторан, заказал ужин, вино, заплатил вам 10 рублей, но это совершенно немыслимо, и вот почему. Во-первых, я боюсь заразиться, а во-вторых, мне недостаточно этого хочется. Что же касается папиросы, вот она, это финляндская папироса 10 копеек десяток. Видите, я говорю с вами вежливо, ничем не подчеркивая разницы нашего положения. Вы проститутка, живете скверной уродливой жизнью, умрете в нищете, в больнице, или сбитой насмерть, или сгнившая заживо. Я же человек общества, у меня есть умная, благородная, чистая жена и нервная, интеллектуальная жизнь. Кроме того, я человек обеспеченный. Жизнь без контрастов неинтересна, но все же ужасно, что есть проституция. Итак, вот папиросы, дитя мое. Смотрите, я сам зажигаю вам спичку. Я поступил хорошо». Он взволнованно замолчал, боясь расстрогаться. Девушка торопливо шла дальше, шаги упадали в тишину уверенным жестким звуком. «Я вас презираю», — вдруг сказал он, выпуская клуб дыма. Не знаю хорошенько за что, но мне кажется, что у вас есть что-то достойное презрения. У вас, вероятно, нет тех пропастей и глубин, которые есть во мне. Вы ограничены, это подсказывает мне наблюдение. Вы мелки, Не далее, как вчера вы торговались с извозчиком. Вы мелкая человеческая дрянь, а я человек. Ха-ха-ха, разразился я так, что он подскочил на два фута. Хи-хи-хи, хи-хи-хи, хо-хо-хо. Хо-хо, сказал мрак. Я плакал от смеха, я бил себя в грудь и призвал ботов свидетелей моего веселья. Я говорил себе, сосчитаю до десяти остановлюсь, но безумный хохот тряс мое тело, как ветер его. Он сдержанно пожал плечами и рассердился. — Послушайте, это неприлично. Смотрите, прохожие остановились и показывают на вас пальцами. Глаза их делаются круглыми, как орехи. Уйдемте. — Я люблю вас! — стонал я, ползая на коленях. — Позвольте мне поцеловать ваши ноги, солнце мое! Он не слушал. Он презрительно отвергал мою любовь так же, как отверг бы ненависть. Он был величественен. Он был прекрасен. Он смотрел в глаза мраку, призывая восход, жалкую струю мутного света, убийцу ночи. Тогда я убил его широким каталанским ножом. Но он воскрес, прежде чем высохла кровь на лезвие и высокомерно спросил, чем могу служить. Изумленный стал душить его, стискивая пальцами тугие воротнички, а он тихо и вежливо улыбался. Тогда пришла моя очередь рассердиться. — Пропадай, черт с тобой! — закричал я. — Бриллианты! Телячьи ножки! о хо хо, -хо! Он повернулся три раза, сделал Книксон и вдруг расплылся в широчайшей сладкой улыбке. Она дрожала в воздухе, черная, как лицо негра, потом просветлела, тронула крыши и купола церквей розоватыми углами губ, опустилась бледным туманом и проглотила город.